Глава шестнадцатая Вторник, двадцать первое февраля С сорок четвертого этажа небоскреба керк который сотрудники прозвали «Таблетницей», из панорамного окна во всю стену открывался красочный вид на северный берег Темзы. Отсюда, с верхнего этажа от стадели, из стекла и бетона, правил своей империей Эйнсли-Блур. Наш исследовательский отдел кака расположенный в сон глуши, выглядел совсем не так впечатляюще. Завод, выстроенный вдали от людского жилья, тщательно и возвышался над землей всего на три этажа. Но настоящая работа шла под землей, на семи подземных уровнях. Отчасти такая секретность была связана с тем, что Керк ставил эксперименты на животных и не желала, чтобы в ее работу вмешивались экологи и защитники природы. Однако наиболее секретным направлением ее работы была генетика. Здесь, в подземном бункере, таились от любопытных глаз самые мощные и хорошо оборудованные генетические лаборатории во всей Великобритании. Блур и его совет директоров верили, что при помощи генетического секвенирования им рано или поздно удастся подчинить себе хронические болезни – диабет, псориаз, артрит, депрессию – и научиться облегчать такие опасные для жизни состояния, как болезнь Паркинсона, прогрессирующая деменция или рак – Еще несколько минут назад Блур был очень доволен жизнью. Он только что подписал договор с одним из крупнейших поставщиков медицинских препаратов в Центральную Африку. Отличный способ сплавить лекарства, у которых истек срок годности. Кроме того, договорились о массовых поставках на Черный континент нового антигистамина, пользовавшегося большой популярностью в Европе и США, пока FDA не запретила его, обнаружив, что он сильно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Неделю назад казалось, что этот запрет может подорвать позиции керклуги, Но, как выяснилось, он пошел только на пользу. Слово Мэнс Леблура заключил отличную сделку и готовился отпраздновать ее за обедом с несколькими ближайшими коллегами. Кроме того, был у него и еще один тайный повод для радости – успехи Бориса. Сегодня с утра он прочел нотацию молодому, едва получившему степень врачу, только что поступившему в керклуги на работу. Доктор слушал его, как оракула. Блур понимал, что все сказанное молодой сотрудник запомнит на долгие годы. «Стивен», — говорил ему Блур, — «о Кирклуке вам следует знать одно и только одно. Мы здесь, чтобы зарабатывать деньги. Все остальное нас не касается. Если наше лекарство кому-то облегчает жизнь, отлично. Если нет, без проблем. Понимаете, о чем я? Однако сейчас проблемы у директора компании имелись и еще какие». Он сидел за столом, приложив к уху телефонную трубку, невидящим взглядом следя, как далеко внизу по реке движется баржа. День был морозный и солнечный. В такие дни Лондон, по мнению Блора, красивейший город на свете, предстоит взору во всей своей прелести. Но сейчас и прекрасный вид его не радовал. Мир, раскинувшийся под ногами, был полон возможностей, еще не покоренных рынков, новых патентов, новых лекарств, проходящих сейчас последней стадии тестирования. Порой, знакомясь с людьми где-нибудь на вечеринках и слыша вопрос «Чем вы занимаетесь?», Балурсус нежкой отвечал «Веществами торгую» и наслаждался их замешательством, по лицам угадывая, что его принимают за наркодилера. Сейчас улыбаться ему совсем не хотелось. Все могущество Керклуги, как и других фармацевтических компаний, больших и малых, держалось на одном гвозе. На вере в невозможность чудесных исцелений – На том, что никто никогда не изобретет магическое средство, излечивающее болезнь быстро и навсегда. Ибо задача фармацевтических компаний состоит в том, чтобы облегчать состояние больных, продлевать их жизнь, продавать им все больше и больше своей продукции. Но не в том, чтобы больные становились здоровыми и переставали нуждаться в лекарствах. Дослушав своего собеседника до конца, Энс Леблур втянул воздух сквозь сжатые зубы и коротко выдохнул трубку приказ.